Издательство, издательство, миф, издательство миф, миф, «Миф» представляет. представляет Издательство «Миф» представляет. Эмре Гюль. «Истлевшие руины». Перевод с турецкого Екатерины Айденбаш или Леонида Бенковича. Читает... Любовь Кузнецова Dear Russian readers, I hope you enjoy this book Говорят, что боги, именуемые созиданием и уничтожением, властвовали над пустотой Хаос же был богом времени И призвал хаос время. И разделились земля и небо, И появилась непроглядная тёмная брешь. В темноте был дарован свет, Ибо солнце поместили на небо, И покрыла тьма солнце И назначены на свои места были звёзды. Ночь создавала дни, Время создавало сутки, Суша отделилась от воды, И Пламя обожгло глину. Говорят, что одним лишь дуновением Человеку был дан лик По образу и подобию Божьему. И произросла богиня из земли, И одарила богиня земли мир жизнью, И породила она землю, Развесила небо, разлила воды. Боги сотворили миры, Людей и других существ Но все твари пророками пренебрегли Вера утратилась, души сгнили Говорят, что они склонятся, вновь обратятся к свету Пери, феи, преклонили колени и подчинились Но человечество отвергло сей призыв Говорят, что приказано им было лишиться всего. И отправился человек в путь исследовать мир, и обрел он все для жизни. И украл он огонь у богов, а воду набрал из слез. И окропил он землю кровью, а воздух загрязнил своей жадностью. Говорят, что к нему должен быть послан пророк из рая, Пусть предостережет развращенный народ, призовет человечество к свету. Но женщина воспротивилась, отказалась преклонить колено. Боги окрестили ее дьяволом. Дьявол слеп, дьявол нем. И изгнали из рая. В райских садах был совершён первый грех. Говорят, что дьявол затуманил разум человека. Он проник в его сердце, посадил в мире людском семя греха. Бог забрал того, кого не спаслал им, но отказал в своей милости. Он изгнал дьявола в ад и лишил Бог человека бессмертия, и даровал он вечность теперь. Говорят, что человечество побороло свои страхи, а сила его превзошла оную богов. Время безвозвратно шло, и люди, опьяненные властью, стали править землей. И наслали боги кару, но человеческая гордыня предопределила конец света. Говорят, что боги пришли в смятение и объявили человечество своим врагом. И послали боги знамение в мир Пере, приказав им обуздать человека. И увидены были кошмары, И развращены были души, и принесен был свет. Хаос просочился в мир, и человек открыл для себя магию. Мир людей пал во грех, мир пери пал во грех. И боги, именуемые созиданием и уничтожением, послали на землю прекрасных богинь, сияющих светом тем самым вдохнув в развращенный народ частичку своей сущности, дабы вновь отстроил он цивилизацию. Богини тьмы и света, пожертвовав бессмертием ради новой жизни, вели за собой уверовавших в них людей. Когда миры отделились друг от друга, древняя цивилизация погрузилась в сон в другом измерении в том волшебном, недоступном никому изберегаемым хранителями зеркал. В тот день эпоха зеркал вступила в самую холодную зиму.